Глава 11. 100%. Ты всегда с собой все вещи забираешь, когда из дома выходишь, спрашивает Тимур, плавно выруливая со двора. Что? А, да? Я, признаться, не особенно отслеживаю нить беседы, полностью поглощенная своими ощущениями. На его машине я уже ездила, но, честно говоря, тогда была в легком стрессе, а еще в постоянных печальных мыслях о будущем потому не смогла оценить поездку во всех гранях удовольствия, а вот сейчас. Мы вышли из подъезда после нескольких крайне напряженных для меня минут в лифте, где я ощущала взгляд Тимура буквально на физическом уровне. Он нацепил очки и стал выглядеть еще более брутально, если такое вообще возможно. И через эти очки смотрел на меня пристально и изучающе. Ох, не по себе было. Но я терпела мужественно, старалась сделать независимый вид, хотя прямо подмывала с вызовом бросить в лицо. Какие-то проблемы? Ну да, не гламурная киса. Так я и не напрашивалась, сам позвал. Терпи теперь. Но даже в мыслях эти фразы отдавали провинциальной быдлотой. А потому я честно сдерживалась. Была, короче говоря, холодна и независима. Только пальцы подрагивали. Но ничего, вцепилась в рюкзак и отлично. Незаметно ничего. Понятное дело, что молчание в лифте было удушающим. Я, кажется, даже дыхание задержала. Как только не лопнула, пока ехали, фиг его знает. Внизу Тимур на удивление галантно открыл мне дверь, посадил в машину. Помог пристегнуть ремень, специально наклонившись пониже. Зачем-то. Я так и не поняла, зачем, потому что в этот момент все еще не дышала. Очень нервовыматывающие приключения. И вот теперь мы едем по Москве, по зеленым летним улицам, а меня только-только начинает отпускать напряг. Какой уж тут светский разговор может быть. Так, не в попад что-то ляпаю, отделываюсь короткими. Угу, ага, да, нет. Тимуру это, судя по всему, не нравится, но замечаю я это далеко не сразу. Увлечённо разглядываю улицы столицы, гуляющих людей, многие из которых в упор рассматривают красивую хищную машину Тимура. И думаю о том, что совсем недавно я вот так же неловкой провинциалкой стояла и смотрела на чужую красивую жизнь, даже не мечтая к ней прикоснуться. Или мечтая, но... Как-то абстрактно, что ли. И вот на тебе. Еду в шикарной дорогой машине с невероятно красивым мужчиной. И квартира. Пусть не моя, пусть чуть-чуть подпорченная водой, но тоже красивая. И почему-то есть у меня уверенность, что все будет. «Всего сама добьюсь. Все получится, обязательно». Эта уверенность напитывает энергией, и я начинаю улыбаться, охотнее отвечать на вопросы Тимура и даже немного рассказываю о себе. В принципе, он и так знает все, что возможно. Данные же я предоставила для заключения договора аренды. Но мелкие детали рассказываю. Про маму и папу, про брата. Про маленький рабочий поселок и почему я оттуда уехала. Без деталей, само собой, что-то обтекаемое. Про желание развиваться и посмотреть мир. Найти себя и прочую фигню, которую принято вливать в уши малознакомым людям. Потом про то, куда хочу поступать. Короче говоря, ни к чему не обязывающая беседа. Во время которой я внезапно понимаю, что болтаю-то только я, а вот мой спутник молчит. И вовсе не потому, что не хочет рассказывать. Просто я не спрашиваю. Хотя, с другой стороны, о чем спрашивать? Основной вопрос — есть ли девушка. Очень глупый и ненужный. Какое мне дело, есть ли у него девушка? Судя по внешнему виду, сто есть. И мне это неинтересно. Другое дело, зачем он со мной возится. Но на этот вопрос он вроде тоже отвечал. Еще раз уточнять, выставляя себя идиоткой, нет уж. Куда мы едем? Это вполне логичный и безопасный третий вопрос, и я его задаю. «Предлагаю где-нибудь позавтракать», — лениво отвечает Тимур. А то время обеда уже. Ты меня сорвала с совещания утреннего». «Я не срывала», — немного обижаюсь я. «Это охрана». «Ну да, а ты тут ни при чем, конечно же», — усмехается Тимур, сворачивая к высокому зданию в центре. На первом этаже скромная вывеска. «Кафе Дин». «Я не особенно хочу есть». Чёрт, вот только в таком виде мне по модным заведениям и мотаться. Слышала я про этот Дин, от коллег, бывших теперь естественно. Говорят, самое распиаренное место, недавно открылось. Тут бывают все от магнатов до суперзвезд. И в первый раз в подобном месте показываться в водолазке и бойфрендах, с заколотыми наверх волосами и отсутствием косметики. Господи, до нас не пустят, из-за меня, за бродяжку примут. «Я хочу», — спокойно отвечает Тимур и открывает мне дверь. «Так, отступать некуда, позади только руины. Ну что, Вика, не посрамим честь родного рабочего поселка? Гордо задираю подбородок и храбро захожу, стараясь не шаркать китайскими конверсами. «В конце концов, это всего лишь кафешка. Разберемся, Сто процентов».